Ваймс внимательно осмотрел темную, заплесневевшую комнату. Такие голоса, как правило, доносятся из гробниц. Паника отразилась на лице маленького геральдиста. «Не будет ли так любезен сэр Сэмюэль пройти сюда?» Осведомился голос. Он был холоден, этот голос, и каждый слог выговаривал абсолютно четко подобные голоса не ведают сомнений и не знают отказов. — Это, собственно, э, дракон, — пояснил Алый полумесяц. Ваймс невольно потянулся к мечу. — Дракон — король гербов, — закончил человечек. — Король гербов? — удивился Ваймс. — Таков мой титул, — сказал голос. — Входите же, командор! — «Молю вас!» По каким-то причинам в подсознании Ваймса слова сами собой преобразовались. И получилось «Входите же, командор, и молитесь!» «Уверяю, сэр, мяч вам не понадобится!» Произнес голос дракона, когда Ваймс шагнул во внутренние покои королевской геральдической палаты. «Я уже...» Более пятисот лет, как дракон, король гербов. Однако дышать пламенем так и не научился. Аха, ага!» «Ага», «Ага — подтвердил Ваймс. В тусклом свете, проникающем сквозь высоко расположенные грязные окна, в неверных тенях, что отбрасывали коптящие свечи, говорившего было не разглядеть. Разве что угадывались сгорбленные плечи. — Садитесь, командор, молю вас, — продолжал дракон, король гербов. — И вы меня очень обяжете, если посмотрите влево и поднимете подбородок. — И подставлю шею, да? — спросил Ваймс. — Ах-ха, ах-ха! Взяв канделябр, фигура подошла чуть ближе. Рука, иссохшая, как у скелета, сжала подбородок Ваймса и мягко повернула его голову сначала вправо, а потом влево. — О, да, классический профиль Ваймсов. Но уши... Ну, конечно, видимо, ваша бабушка по материнской линии Происходило из скобов. А, а. Рука Ваймса опять сжала меч Ваймсов. На свете существовал только один тип существ, которые при внешней слабости обладали такой силой. «Так я и думал. Ты вампир!» — воскликнул он. «Кровопийца-вампир!» Этот звук мог быть смешком, с тем же успехом, Он мог быть покашливанием. — Да, я вампир, разумеется. И я слышал ваше мнение о вампирах. Уже не жилец, но еще не мертвец. Так, кажется, вы выразились. Довольно точное определение. А -а -а. Вампир! Да, но кровосос... Нет, равиные пудинги, Да, нежные, Сочные, правильно приготовленный кусок мяса. Да На крайний случай есть большая мясницкая. Тамошние мясники всегда рады услужить. <звы> <звы> да Все мы выживаем как можем. На молодым делом с моей стороны ничто не угрожает. По крайней мере, вот уже несколько сотен лет Но до того обычные грехи молодости Фи фигура и ореол света вместе с ней отодвинулись. Однако боюсь вы напрасно потратили свое время, Командор Ваймс.